Сергей Беларин, рассказ «Последняя загадка человечества». Приветствую тебя, искатель истины. Не знаю, каким образом ты воспринимаешь мое послание звуковыми волнами, мысле-чувствами или электрическими импульсами. Уверен в одном. Время пришло. Ты прибыл сюда узнать правду, отгадать последнюю загадку человечества. Много циклов назад произошла эта история, но до сих пор никто не знал всех тайн людского рода. Возможно, я последний из людей, скорее даже последние воспоминания о них, и мой долг донести до тебя истину. Долгое время наши исследователи работали с человечеством, такой удивительной и загадочной расой. Отбирая образцы людей, мы снимали все воспоминания и эмоции в их головах, постепенно накапливая огромный массив информации. Со временем на Земле началось вырождение интеллекта и духа. Имели место участившиеся случаи плагиата, ремейков, ремиксов, скатывания к самоповторам. За красивыми словами скрывался кризис идей. И чтобы сохранить неприкосновенную прекрасную человеческую культуру, мы приняли решение ликвидировать людей. Исчезнув, они не перестали интересовать нас. И вот одна за другой, загадки человечества открывались нашему разуму. Однако один феномен был нам не по зубам. Есть место на планете, где в странном здании мы обнаружили загадочные символы, покрывавшие его стены. Что это, мы не знали и никак не могли понять, Одни предполагали, что это храм и молитвы, другие настаивали на том, что перед нами выставочный центр и элементы и украшения. Но самое странное заключалось в том, что символы повторялись. Четыре ряда мистических знаков будоражили наше воображение. Люди подбросили нам серьезную задачу. Лучшие умы всей Вселенной бились над ее разгадкой. Заново было расшифровано все, что собрали исследователи, но впустую. Почему лишь в одном месте на Земле появились эти знаки, и что, вот главная загадка, они означают? На поиске ответа было затрачено уйма времени и ресурсов. Это дало результат. За ним ты и прибыл. Вот ответ. В этом помещении, а это ничто иное, как производственный блок, происходило нуль производства. А люди, люди, не автоматы, не механизмы и киборги, работали в удручающих свободное существо условиях. Поэтому они везде написали зашифрованный стих о свободе, который поддерживал их в трудную минуту. Это помогало им верить, бедные наивные создания, что придет время, и они обретут долгожданную свободу. Это время пришло для них. Теперь ты знаешь всю правду о людях.